Курильщиков. Странные это были лица, как бы лишенные возраста, с одинаково приопущенными подбородками и темными ямами вместо глазниц. Внимание чиновника привлек старый китаец с длинной седой бороденкой, что сидел прямо напротив. Эраст Петрович удивился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 а гора называется Тайшань. Помолчали. — Боишься смерти? — снова спросил старец. И снова Эраст Петрович ответил сначала «нет», а подумав «да». — А ты ее не бойся, — улыбнулся те гуанзы. — Ничего страшного в ней нет. Если захочешь, смерти и вовсе не будет. Научить тебя этой тайне? Да, мудрый, вскричал Фандорин. Научи.